I can't help but Немного старого Среди современных новинок Для вечных пациентов Психиатрических клиник В поисках формулы счастья Старенький химик Сижу, чего-то жду И как тот пёс с Галимой, Повсюду много глины Без понтовой писанины Цвет неба не такой Не такой красивый синий Сильный пинок под зад Прилетел мне 18 Бухой батя, разбой Отпечаточки пальцев Вообще не знаю Как я вылез из котла горящего Хотя сейчас модно Быть в роли мурчащего Даже не все друзья Меня знают настоящего Упал на землю мокрую от удара скользящего А че там по любви? Любовь живет три года Но трудно будет убежать со старого огорода Не отвез на курорты так и не увидели мира Обещал дохуя, да, но дохуя было мимо Пытался делать красиво и любил очень сильно Теперь как мишка в шкафу под пылью ванили Я бы писал очень много о своей девушке в черном Как кайфовали зимой, дышали воздухом горным Ведь беспонтово смотреть через плечо Что за спину, ведь прошлое такое Впереди сложная глина А чё там пацаны, если честно, не знаю Кто-то работает, кто-то нет, кто-то хапает А помню брат за братом, мне все дружно кричали Кричали, обещали и, наверное, устали Зато какие друзьяшки, все теперь в инстаграме Какие лайки, дебил, иди цветы купи маме Да если честно, насрать, что вокруг происходит Вам кидает говно, но оно вам так заходит А я катаюсь на тачке и гуляю с собакой Мазафака